32. Вечером следующего дня Конрауд припарковал машину у студии педикюра на улице Аурмули и прошел прямо в зал ожидания, где уже сидели двое мужчин и женщина. Он ждал Хельгу, и ему велели садиться. Посидев некоторое время без движения, он решил взять полистать клянцевый журнал. Тот был старым, и писали в нем про развод какой-то пары, заведовавший крупным предприятием, про корпоратив в медиаконцерне с фотографиями людей, мелькавших по телевизору, и про открытие сыроедческого ресторана. В колонке «Светская жизнь» сообщалось, что некий крупный бизнесмен купил себе дом. Конрауд перелистал один за другим все номера журнала на столике, немного поглазел на жизнь людей, все время находящихся в свете софитов, и ему самому стало немного стыдно за то, что он интересуется такими вещами. Клиенты по очереди вошли в кабинет, а потом вышла одна сотрудница и спросила, не Эйрик ли он. «Нет», — ответил конраут «У вас же мозоли», — спросила она. «Нет», — ответил он, — «я не Эйрик». Тут вышла Хельга, и он поинтересовался, могут ли они с нею поговорить наедине. Она спросила, зачем он пришел, и он сослался на Ингиберга, с которым она вместе училась, и упомянул наезд в Теневом квартале, имевший место несколько лет тому назад. Он, мол, не из полиции, но ему дали поручение рассмотреть ДТП с человеческими жертвами. хельги стало любопытно. Она вспомнила, что действительно училась вместе с парнем по имени Ингиберг. Она пригласила Конрауда в маленький кабинетик. «Много же у вас сегодня дел», — сказал он, садясь, а она закрыла дверь. «Людям хочется, чтобы ноги у них выглядели как следует», — она улыбнулась короткой улыбкой. «Но я не понимаю, как... Почему вы решили поговорить со мной? Что я могу вам рассказать?» «Не знаю, помните ли вы, но примерно семь лет назад на улице Линдоргата был совершён наезд на человека». Водитель скрылся. Жертва скончалась. Жертву звали Вилли, и это был друг Ингеберга. В тот вечер они ходили в спортбар, а домой пошли не вместе. «С Ингебергом я уже поговорил. Он сказал, что в тот вечер видел вас в том же баре. С вами были две подруги. Он тогда немного выпил и собрал с вами поговорить, но так и не решился». «Не факт, что вы это помните, но спросить вас я, вероятно, могу». Во время этой тирады Хельга смотрел на него серьезным взглядом, внимательно прислушиваясь к каждому слову. «И что же?» «Что?» «Какое отношение это все имеет ко мне?» «Вы помните тот вечер?» — спросил Конраут. «Ингиберга я помню», — ответила Хельга. Но это все было не совсем так, как вы рассказываете. Это ведь его версия случившегося. Я этого не забыла. Ингеберг в школе был просто несносным. Вечно щипался, неприличности говорил. Моя подруга отмечала там день рождения. Мы втроем пошли в ресторан. А потом решили пройтись по пабам и дошли до этого самого спортбара. Ингеберг был пьян в стельку, а на улице была жуткая метель. Вот эти две вещи я помню. «И что там насчет Ингиберга? Что произошло?» Он подошел к нам, но мы не захотели с ним разговаривать и велели оставить нас в покое. А он рассердился, стал обзывать нас шлюхами и все в таком духе. И мы еще раз попросили его оставить нас в покое. Я подумала, что он к нам полезет, но он взял и наблевал. Из него просто фонтаном хлынуло. Он успел подставить стакан, но кое-что пролилось на пол. «Вот мерзость-то!» Он так по-дурацки выглядел, рассказать не поверите. Когда мы с подругами встречаемся, мы это часто вспоминаем. «Мне он этого не рассказал», — заметил Конраут. «Ну что ж тут удивительного, он, наверное, и сам не помнит. Он же совсем пьяный был». «А вы с ним друг друга хорошо знали?» «Он со мной учился только в восьмом и девятом классе. Так-то я его толком не знала». — ответила Хельга. — Вы помните, кто еще был в баре в тот вечер? — Нет, — не задумываясь, — ответила Хельга. — А вы в то время следили за ходом дела в прессе? Об этом ДТП. Полиция искала свидетелей. — Ничего подобного не знаю. У стойки бара сидели и разговаривали двое мужчин. Одним из них был этот Вилли. Его собеседник был в зимней куртке и шапке с козырьком. Его-то я и хочу разыскать. Я не знаю, как его зовут и понятия не имею, кто он. Открылась дверь, в проем просунула голову сотрудница студии педикюра и сказала, что уже все убрала сейчас пойдет домой. Хельга ответила ей, что у нее еще здесь остались дела, и она сама запрет помещение. «Не помню такого», — сказала она, когда та женщина отошла от двери. «Я поспрашиваю девочек, помнят ли что-нибудь они. Только вот...» «Что?» «Боюсь, никакого толку вам от этого не будет».